Глава восьмая. Терготау. Дни тянулись, невыносимо медленно. Терготао, быстрая по натуре, никогда не отличавшаяся излишним терпением, страдала от вынужденного ожидания. Вернувшись в городище во главе отряда рядом с озабоченным своими мыслями отцом, девушка распрягла гумно и отправила его на выпас, а сама примчалась домой и развела бурную деятельность. Были открыты сундуки с нарядами. Терготау доставала платье, прикладывала к груди и любовалась своим отражением на дне начищенного песком медного таза. Она даже и не думала, что у нее скопилось столько одежды. Наряды легкие, как облака, с длинным подолом, не спадающими рукавами, цветными вышивками. Отец покупал их у приезжих купцов надеясь, что когда-нибудь Тиргатау образумится и вспомнит о своей женской сути, которой потребно радоваться разноцветным тканям. И вот такой день настал. Меотиянка отбрасывала прочь, наряд за нарядом, отмечая, что в любом из них будет выглядеть прелестно и любо мужскому сердцу, но все же не могла ни на чем остановиться. Вот вроде бы это платье. Из светло-зеленого, словно народившаяся после долгих дождей трава, шелка с плотно украшенным вышивкой лифом. Вроде бы оно и неплохо, но... Или вот это, бледно-розовое, как разбавленное эллинское вино, вовсе без рукавов, кое заменяла столь же невесомая накидка. Или же белое, как снег, который раз в несколько лет выпадал в степи, заставляя ребятишек, да подчас и взрослых, строить недолговечные укрепления и бросаться из-за возведенных стен комками снежного крошева, пока руки и носы не станут красными от холода. Одно за другим отбрасывало прекрасные наряды Терготао, столкнувшись с извечной женской проблемой. Надеть навстречу с будущим женихом было нечего. Багас Псатия наблюдали за нею из-за занавесей, довольные, обмениваясь нисходительными улыбками. Выросла их девочка, выросла и стала женщиной. Но сердце вождя не было спокойным. С куда большей радостью отдал бы он свою дочь за одного из воинов племени. Благо лишь пусти он слух, что ищет тире жениха, от них не стало бы отбою. Выбирай любого, но синт... Синды забыли заветы предков. Если и не полностью, то во многом. Переняли чуждую миотом илинскую веру, установили храмы элинских богов, им же приносили жертвы. Богосу случалось бывать в синской гавани. Видел он и презрительные взгляды, бросаемые на него и его воинов, и указующие персты, и шепотки, называющие их варварами. Сможет ли защитить Гикотей его дочь? Уберечь от насмешек своих подданных. Ведь инаковость может стать как причиной для любви и восхищения, так и ненависти. А Тира была слишком похожа на свою мать, такая же прямая, порывистая, не признающая ограничений. И в своем племени, где ее знали с рождения, девочка сблизилась только с молодым кузнецом Машло. Другие держались от нее на особицу. Нет. Сердце отцовское, было неспокойно. А дочь откинула занавеску и вышла в светлицу. Посмотрела на отца и псатию, тяжело вздохнула, да и опустилась на скамейку. «Мне нечего надеть», — с грустью произнесла она. Багас подавил смешок, ибо для его девочки все было всерьез. Она любила и хотела быть красивой для своего жениха. «Через седмицу...» «В Синскую гавань. Пойдет караван. Прикупим тебе наряд!» Постарался он успокоить Тиру. «Через Седмицу!» Она вскочила со скамьи и заходила по светлице. «Седмица — это очень долго! А в чем я выйду встречать жениха?» Багас вздохнул. «Все же слишком Тира похожа на свою мать. Той тоже было тяжело усидеть на месте. Все спешила. И прожила такую же быструю скоротечную жизнь» пришлось обнимать дочь за плечи, усаживать на деревянную, покрытую для мягкости шкурой лавку, и разъяснять обязанности правителя, которому не то что седмицы, а и двух может не хватить, чтобы разобраться с делами и приехать в городище. А ведь сватовство займет не один день. Терготау дочь вождя и не может просто уехать из племени, должны быть соблюдены обычаи. А значит, Гекатею необходимо предусмотреть десять десятков и еще столько же мелочей, требующих его внимания. К тому же нельзя забывать и о предателе, из-за которого синский царь оказался раненый в степи. Горестный вздох дочери перебил его речь, но Багас был рад, что Тира поняла. «Но через две седмицы он приедет?» – спросила она с надеждой. И старый вождь не мог ее разочаровать. «Приедет!» Тирготауа сделала стиха и послушно. Она знала, что прощалась дочери вождя небольшого племени не позволено жене синского царя, и поэтому костяной лук и остро заточенный окинак пылились в углу. Ни разу за прошедшие три седмицы не были они взяты в руки. Ни разу она не взобралась в седло и не помчалась в степь поохотиться на жирную дрофу, куропатку или почти незаметного в своей летней одежке зайца. Арра и Гун страдали вместе с нею. Конь, проводивший свои дни с табуном на выпасе, только и мог, что смотреть издалека, дрожать да звонко, завятер Гатау вырваться на волю, в степь, чтобы ветер трепал гриву, а солнце и долгая скачка лоснили бока. Арра же чутко дремала в тени. А как только Багас и Псатия покидали дом, мчалась в светлицу, подходила к смотревшей в окно хозяйке и с тяжелым вздохом опускала голову ей на колени. «Ты тоже скучаешь, моя красавица!» — спрашивала Терготау, рассеянно лаская рукой бархатистую холку. И тут же забывала о любимице, уносясь мыслями за белые стены Синской гавани. «Почему он не едет, Арра?» Нет, Тиргатау понимала, что у правителя много важных дел, требующих его внимания, что не может Гекатей бросить свой город и примчаться за ней в степь. Но все же лишь воспоминания о его восхищенном взгляде, жадно вбирающем девичьи черты, не позволяли Тиргатау впасть в отчаяние и перестать верить, что ее возлюбленный приедет. Дни были наполнены непривычной пустотой. Коль уж Тира отказалась от привычных занятий, верная псатия старалась заполнить ее время исконными женскими делами. И только терпеливая и нравда любовь к воспитаннице, выпистыванная ею с младых лет, не позволяли Псатие употребить крепкое словцо и отправить неумеху прочь. Женская работа Тиргатау не давалась. Вот вроде бы и была у нее сила, чтобы разминать на плоском камне особые травы. И пальцы ее были ловки и чувствительны, чтобы разбирать вымоченные волокна. Но то, что у псати сплеталось, словно само собой, давая ровную аккуратную нить, у тергота упуталась, собиралась колтунами и рвалась при малейшей попытке исправить содеянные. Она старалась, смотрела за кормилицей, ее точными скупыми движениями, и пыталась их повторить. Тщетно. Псатия словно в насмешку затянула за унывную песню о молодице, прекрасной как лик солнца, с кротким ласковым нравом, умевшей ткать самые тонкие и прочные ткани, плести самые красивые узорные кружева, но не находилась для нее достойного жениха. Сватались к ней и гончар, и кузнец, и богатый купец. Но ни один из них не был достоин ее. Не дрогнуло сердце красавицы. Осталось оно холодным, как покрывшийся льдом берег Ф. Ксинского. Не желая слушать дальше, Терготао бросила распушенные стебли и выскочила из-под навеса. Псатия я хитро смотрела ей вслед. Вот и не пришлось гнать воспитанницу. Сама ушла. Больше Терготао не бралась за женские дела». Цяю царицы для этого будут служанки. Вряд ли Гикатей потребует, чтобы его жена сама осучила нити и ткала материю для будущих платьев. Но кроме женских дел, ни дома, ни в саду, никаких занятий не было. Даже Бага с целыми днями пропадал на улицах городища или на выгонах, на дальних пастбищах, да где угодно находились важные дела, требующие его присутствия. И только Тиргатао чувствовала себя неприкаянной. «Да сходи, прогуляйся!» Не выдержала как-то псатия, у которой от тоскливого взгляда воспитанница сжималось сердце. «Коня своего проведай!» «Или... кузнеца!» «А если...» Тиргатау с радостью бы ухватилась за предложение кормилицы, но вдруг в то самое время, как она выйдет из дому и приедет жених? «Если приедет, то все городище узнает, ответила Псатия на невысказанный вопрос. «А если ты не заметишь, то я приду кликнуть». Терготау порывисто обняла кормилицу за морщинистую шею, прижалась на мгновение к мягкой груди и выскочила из дома. Арра умчалась за нею, предчувствуя, наконец, прогулку и поскуливая от нетерпения. Псатия посмотрела вслед воспитанницы, покачала головой и тяжело вздохнула. Ей тоже не по сердцу был выбор девочки но понимала старая кормилица, что не послушает Тира ни ее, ни отца. Душа уже летела навстречу избраннику, и никто не сумел бы ее остановить. Вздохнула псатия, утерла плечом слезу, что нежданно покатилась вдруг по щеке, и продолжила натирать мясо крупной солью, смешанной с пряными травами. Все же в женихах у девочки сам правитель синдики и надо встретить его как следует, чтобы не ударить в грязь лицом. Машло! Терготау влетела в кузницу, сопровождаемая Аррой, которая от радости, что странная хозяйкина тоска наконец прошла, никак не могла усидеть на месте. Собака сунула нос в ворох потертых шкур, на которых спал Машло, когда работал допоздна, и вернуться домой не удавалось. Полакала воды из скатки, в которой кузнец остужал раскаленное железо. Поднявшись на задние лапы, проверила стол, где лежал тряпичный узелок с обедом. Выпросительно взглянула на хозяйку и, получив в ответ хмурый взгляд, отступилась. Все же Арра не была голодна, хоть из узелка и пахла хорошо запеченным в тесте мясом. «Машло, ты где?» Привыкнув к полумраку кузницы, Терготау огляделась. Лежал на наковальне брошенный молот, огонь в большом очаге погас а все вокруг было покрыто сажей и копотью, будто пламя перед своей смертью вспыхнуло, вдоволь нализавшись всего, до чего могло дотянуться. Друга нигде не было. «Что здесь произошло?» спросила Терготау вслух. «И где машло? Арра обнюхала лишь ей одной видимые следы на притоптанной земле, затем, заскулив, попятилась к выходу. Так и шла задом то опуская голову к самому полу, то поводя ею из стороны в сторону, иногда поднимая правую лапу и прикрывая ею глаза. Тергота хмуро смотрела на устроенное любимицей представление. Что-то напугало машло, и он убежал, прикрывал глаза. Огонь вырвался из очага. Это объясняло копоть, но делало непонятным, откуда было взяться такому сильному пламени. «Ищи, машло Велела она любимицы, и Арра, мигом развернувшись, бросилась прочь из кузницы. Терготава последовала за ней. Друг нашелся за сараями. Он сидел на траве, размазывая пот и сажу по лицу. «Машло, что с тобой?» Терготава испугалась. «Таким кузнеца она никогда не видела». Арра первой подбежала к нему и начала лизать покрытые копотью щеки. Машло поднял мутный взгляд и несколько раз моргнул, прежде чем сумел сфокусировать его на пришедших. «Тира, мне страшно!» – горестно всхлипнул он. Тирготау, как в далеком детстве, опустилась рядом на колкую траву, уже не боясь испачкать новое платье. А друг обхватил ее черными от сажи руками, прижался к груди и заплакал.